497. Матерь огней йоги. У гуру нет ни одной личной мысли. Личное горе и личная радость есть служение самости. Сверхличная радость и сверхличное горе одинаково служат расширению сознания и равносильно полезны. Первые связывают и закобаляют его, вторые раскрепощают. Служение человечеству есть служение высшему началу в себе о себе служение низшимого оболочка. На всех личных чувствах лежит печать обреченности и уничтожения, то есть проходимости и смерти, ибо конечное не